Глава 17. Вадим смотрел на лист бумаги, из-за которых случилась эта буря в стакане воды. Зачем он вообще приобрел их? Из эгоизма. Банального эгоизма. Хотел показать щедрость, похвастаться, что может решить многие проблемы. Да показывался. У Кости ведь прокатило, и Анька не пристукнула его на месте. Только вот одного он не учел. А Болтус, теперь приходящийся им им сделал это для своей невесты. То есть формально не подкопаешься. А тут действительно некрасиво вышло. Растерев руками лицо и вздохнув, Мельников пошел в гостиную. Повисшая тяжелая атмосфера его тяготила. Нужно как-то убедить девушку принять злочастные сертификаты. А нет, так выкинет их к черту, да и все. Ему в последнее время не привыкать терять деньги. Но будет очень жаль, если девушка из упрямства откажется. У нее действительно неплохо выходит. И на курс по рисованию Илону взяли охотно, помогли рисунки, втихаря прихваченные для примера. Педагог отметила, что у девушки есть таланты и его нужно развивать дальше. И пусть занятия уже начались, но ее зачислят в группу. У многих подготовка хуже. Сложнее вышло с фотографом. Портфолио у Илоны не было. Да даже если и было, Вадим о нем ничего не знал. Пришлось применить силу убеждений и пообещать кое-какие технические примочки. Кажется, вредный фотограф принял девушку за любовницу состоятельного мужика, желающую приобрести модную профессию. Если об этом узнает и она его просто прибьет. Их с натяжкой можно назвать друзьями, но вряд ли кто-то поверит в такую дружбу. Да, он и сам не понимал, что происходит. С ней вообще все идет шиворот на выворот. Слишком молодая, слишком тихая, слишком худая, нет приятных глазу округлостей и длинных ног, одевается так, как он ненавидит, нет ни стиля, ни ухоженности. Мечтательница какая-то, абсолютно противоположная ему натура. Но как ни странно, его это устраивало. Парадокс, объяснения которому у него не было. Ну вот, опять сидит надулась. От нее такой он уже отвык. Илона, я правда хотел как лучше. Вместо того, чтобы выкинуть бумаги и замять это дело, осторожно накрыл сцепленные девичьи руки своими ладонями. В голову не пришло, что это может тебя обидеть. Строгий взгляд светло-голубых глаз проникал прямо в душу. Да черт с ним со стилем, в конце концов это все решается посещением магазинов и салонов красоты. Прекрасно узнает знает, какие наутро барышни бывают. А вот когда девушка, почему-то ставшая для тебя важной, вместо рыцаря видит в тебе идиота, вот это плохо. Очень-очень плохо. Искорки смеха в уголках глаз гораздо лучше притаившихся там слезинок. Я настолько жалкая, что даже посторонний человек уверен, что сама ничего не смогу сделать, да? «Вот это ее жалкое, и посторонний человек», сказанные тихим, спокойным голосом разозлили неимоверно, но Вадим смог удержать рвавшееся наружу раздражение. «Сможешь. Просто так будет быстрее. Более рациональное использование ресурсов и времени. Постарался зайти с этой стороны. Но должна же понять, что так будет гораздо быстрее». «Я не хочу рационально, я хочу сама. Как ты этого не понимаешь?» Девушка не собиралась сдаваться. «У тебя все так просто, вот прям по щелчку пальцев». «Я не люблю все усложнять и только. Все равно рисовать за тебя я и не собирался. Тут уж сама-сама». Попробовал пошутить Вадим. Не оценила. «Хорошо». Он вздохнул. «Давай сделаем так. Составим график погашения, когда сможешь, начнешь выплачивать. Просто считай, что приобрела курсы в рассрочку. Без пении, штрафов и процентов». «Это очень и очень выгодное предложение, соглашайся». «А вернуть никак нельзя, точно?» Илонка сдаваться так просто не собиралась. «А зачем? Мы же договорились, да?» Вадим улыбнулся, почувствовав, что девушка засомневалась. «Зачем ждать, когда уже с понедельника можно приступить к занятиям?» «Ты в сетевом маркетинге случайно не работал?» Голос Илоны стал мягче, она колебалась. С одной стороны, хотелось пойти на принципы отказаться, а с другой... Она же выплатит потраченные деньги. Какая разница, откладывать или сразу отдавать? Мне и на своем месте работы хватает, но я умею быть убедительным. Давай-давай, два полцарства сразу». Илонка чувствовала, что где-то подвох, но где понять не могла. Слишком уж довольным был вид у мужчины. «И все равно зря ты это сделал», уже без особой строгости в голосе произнесла она. Ошибся немного. Бывает. Вадим продолжал держать ее руки в своих. Врешь. Ты редкостный зануда и все заранее просчитываешь. Впрочем, прозвучало это без упрека. Скорее, как комплимент. Да-да. Я старый зануда. Как скажешь. Я не сказала, что ты старый. Возмутилась девушка. Вот ты хитрый. Сам виноват и сам же на комплимент напрашиваешься. Искусство переговоров, подмигнул Вадим. И восстановлен, предлагаю посмотреть что-нибудь интересное. А завтра, наконец-то, ты высунешь нос из квартиры. Ты просто не представляешь, как я об этом мечтаю. Через дорогу парка я гуляю на балконе. Как-то обиженно произнесла Элона. Зато в больницу не загремело, а это плюс. Так, что смотрим? Спросил, направляясь за ноутбуком. Свадебный переполох. Девушка коварно улыбнулась. Да, это моя мстя. Чёрт. «Коварная какая! Ладно, тебе переполох, а я поработаю!» Попытался отмазаться Вадим. «Нет, смотрим вместе. Или сертификаты отправятся в мусорку». Прищурилась и Манипулятор фигов слинять решил. «Шантажистка!» «Искусство переговоров. Учусь у мастера». Вадим на это заявление только расхохотался. «Но смотреть на эти розовые сопли, тщательно политые сахарным сиропом, все-таки придется». «Интересно, а сама-то долго выдержит?» «Выдержала. Весь фильм от начала и до конца пришлось смотреть, да еще и слушать комментарии и восторги в адрес главного героя. Все. Я понял, осознал, проникся». Вадим повернулся к девушке, которая в этот раз сидела на другом краю дивана. «В конце концов, это вложение в образование». «В мое, как ты выразился, образование. Можно же было спросить меня?» Илона сложила руки на груди и сверлила мужчину пристальным взглядом. «Ты бы отказалась», – констатировал факт Вадим. «Отказалась, и ты прекрасно понимаешь, почему». Вздохнула она. Но раз мы обо всем договорились, Мельников решил перевести тему. Толку теперь обсуждать по сотому кругу, что было бы, если бы. Все сделано. Тогда предлагаю отметить это дело походом в кафе. Илонка только рукой махнула, все равно не переубедить. Вадим очень упертый. А утро субботы началось для обоих очень неожиданно с настойчивого звонка в дверь. Девушка сидела на стуле, помятая и взъерошенная после сна, и наблюдала, как Мельников готовит завтрак. Но хочется человеку постоять у плиты, так и мешать не стоит. Она проспала чуть ли не до одиннадцати. Ночью неожиданно нашло вдохновение, и спать легла только под утро. Вздрогнув от резкого звонка, едва не упала со стула. «Открой, пожалуйста», – попросил Вадим. «Хотя я никого не жду». Распахнув дверь, Илона увидела девушку с занесенной для очередного звонка рукой. «Фига си, нежданчик!» – выдала кудрявая незнакомка. «Во, Вадька, дает! Здрасте вам!» – несколько ехидно произнесла гостья. «Доброе утро!» Илона несколько смутилась под пристальным взглядом карих глаз, рассматривающих ее с великим любопытством. «Хорошо, что на ней нормальная хлопковая пижама, вполне приличная одежда». Кудрявая брюнетка сияла широкой улыбкой и румянцем на щеках. По утрам уже было довольно холодно. Отодвинув застывшую в дверях Илонку, которая залилась краской смущения, она уверенно шагнула в квартиру. «Вадим дома?» – спросила, выгнув бровь. «Да». Блондинка растерялась от такого напора. «Илона, кто там?» – раздался голос брата из глубины квартиры. «Илона, значит, очень интересно». Кудрявая еще раз сканирующей прошлась по ней взглядом. Не дав стои рта открыть, крикнула в ответ. «Выходи, брательник, у меня есть парочка вопросов». «Привет!» Вадим, широко улыбаясь, вышел в коридор и обнял сестру. «Какими судьбами?» «Банальными», — ответила она, быстро раздеваясь. «Я сейчас туда», — указала рукой на санузел. «А ты готовься, не дрейфь!» И, хлопнув Илонку по плечу, скрылась за дверью. «Аня, как всегда, в своем репертуаре», – развел руками мужчина. «Она хорошая, но шумная и любопытная». Илона, подскочив на месте, побежала в комнату за спортивным костюмом. Всю сонливость как рукой сняло. Вообще не смешно предстать в таком виде перед родственницей. А кого, собственно? Вот именно. Ответа на вопрос у нее нету. Протопав на кухню, Анька вольготно расположилась на стуле, с хитрым прищуром глядя на брата. Как из роддома ее встретил с остальной толпой, так больше и носа не показывал. А тут вон какие дела. Девушка у него завелась. Даже уже переоделась и переминается с ноги на ногу. Кудрявая почувствовала себя строгой родительницей, при дочи которой сын привел невесту. «Вадька, только не говори, что это не то, о чем я подумала». Аня широко улыбнулась. «Совершенно не то», – серьезно ответил брат. «Так, хватит запугивать человека» и уже обращаясь к Лоне, добавил. «Она не кусается. И вообще, Аня, это Илона, моя знакомая. Илона, это неугомонная Аня, моя младшая сестра. Кстати, где Мелкий?» «С Костей в машине ждут. Мы в парк гулять приехали», – охотно пояснила брюнетка. «Там такая погода классная». «Звони мужу, пусть поднимаются. Мы еще не завтракали», – скомандовал Вадим. «Мы тоже собирались на прогулку». Написав сообщение Косте, Анька снова уставилась на Илонку. «Блин, неужели у брата бес в ребро? Девчонка кажется ее ровесница. Ну-с, ребятки, рассказывайте, как познакомились. Я даже не в курсе, что у брателла девушка появилась». Илона покраснела еще больше, но над ответом думать не пришлось. «Илона не моя девушка», – спокойно ответил Вадим. «Она моя знакомая и ищет квартиру, а я скоро переезжаю в свою». «Да, вчера купил», – пояснил сестре. «Я предложил поговорить с тобой, чтобы ты сдала эту квартиру». «О как!» – хмыкнула кудрявая, не ни единому слову. Но брат так пристально на нее смотрел, что пришлось придержать свои домыслы при себе. Все чудесатие и чудесатие. Ладно, не хочет говорить сейчас, она потом из него вытрясет правду. А то ты посмотри, как печется о знакомой. Завтрак готовит квартиру, просит сдать. «Так а почему ты не сказал, чтоб завелся жильем?» Анька решила пока сменить тему. Но только пока. Краем глазом она наблюдала за тем, как Илона накрывает на стол, точно зная, где и что лежит. Знакомая. Ну-ну. Не успел. Сказал же, только вчера определился. А сделку начнут оформлять в понедельник. Вадим, открыв холодильник, принялся доставать еще продукты. Костик пожрать здоров. Это мои. Брюнетка рванула к входной двери. Кудряшки весело подпрыгивали в такт ее шагам.